Глава 26 Я зашла в свою новую спальню и удивленно распахнула глаза. Она была потрясающей. Не знаю, как выглядят остальные комнаты, но мне определенно повезло. Высокие потолки, светлые с легким золотистым блеском, стены и полы и светлого дуба давали ощущение воздуха и пространства. Огромные окна в пол были драпированы невесомыми цветными тканями. И вели на террасу с видом на бескрайнее море. Кровать, на которой мы с Синтией могли лежать, болтая ногами, есть конфеты и делиться секретами. Запросто могла вместить еще парочку под и подносов с угощениями. Ванная! Просто нет слов. Безусловный шедевр и мой фаворит. Такой красоты в Фусаде не встретишь. «Обалдеть!» — только и произнесла я, когда заглянула туда и увидела огромную круглую чашу из светлого камня, стоящую точнёхонько у огромного панорамного окна. Создавалось ощущение, будто комната выступает над скалой, на которой построен замок и находится буквально в открытом море, потому что кроме белых барашков на синей зеленой воде можно было видеть только линию горизонта и высокое, ярко-голубое небо с редкими симпатичными облачками. «Окна все закрою», — решила, уже пустив воду в ванную и организовав шапку хрустящие бриллиантовой пены. «Хотя они, наверное, защищены магией, и меня не видно, но неуютно». Задернув тюль, побежала разбирать вещи и осматривать гардеробную. К своему удивлению, обнаружила нераспакованные коробки и чехлы с платьями. Но идти спрашивать у Рейгана, для кого они куплены, не захотела. Мне пока хватит своих нарядов. Кроме того, в упаковке вполне могут быть такие же голые платья, как на девушках. Я такое ни за что не надену. ведущий в коридор двери закрыла на замок и на всякий случай заперла магической охранкой. Слишком здесь много подозрительных личностей. Не хотела бы я проснуться лысой или изуродованной, мало ли какие в курстоке нравы. Может, за каждого холостяка с пропуском в Раанадар здесь готовы биться не на жизнь, а на смерть? Пока то, что я видела, не внушало доверия. А вот проход в мужскую гардеробную, далее в комнату дракона, просто прикрыла: Рейган сам не придет и другим не даст. Зато я смогу быстро прибежать на помощь, если вдруг что случится. Например, какая-нибудь излишне самоуверенная особа попытается воспользоваться его положением. Торн за живот схватится, если узнает, что я здесь в поте лица оберегаю драконов от женить бы на красотках. Но шутки шутками, а мне не до смеха. И одежда девушек, их поведение, и то, что родители не стремятся забрать любимых чадушек, все говорит о заговоре против холостяков. Кто не захочет взять я красавца дракона с личной сокровищницей? Только безумец. Все, значит, я буду на страже. Только забравшись в ванну, отдернув штору, распустив волосы и хорошо помассировав кожу головы, я смогла выбросить ненужные сейчас мысли из головы и расслабиться. Шелест лопающихся пузырьков ароматной пены, нежный бриз, играющий с лежащими на полу локонами, шикарный вид из окна полностью примирил меня с непростым, богатым на события днем. И я сама не заметила, как задремала. Мне снилось что-то чудесное, ласковое, словно материнские объятия, потому я не сразу смогла вынырнуть из сладкого забытья. «Эстер! Эстер!» — звал знакомый голос. Ощутила тревогу, распахнула глаза, вспомнила, где нахожусь. «Рейган!» — воскликнула, вылетая из ванны, поскальзываясь и едва не падая. Испугавшись за дракона, накинула на мокрое тело халат и побежала в его спальню, оставляя после себя лужи и брызги. «Что случилось?» — спросила, пытаясь затормозить, но мокрые пятки оказали сопротивление и заставили проехаться по гладкому полу до самой кровати больного. Не знаю, каким чудом я оттуда не нырнула, но ура! Удалось устоять на своих двоих. «Ты спала?» — нахмурившись, спросил Рейган. «Похоже на то. А что?» «Ничего. Было слишком тихо. Я заподозрил неладное...» чего ты недовольно ответил мужчина. — Ты отдохнула. Уже стемнело, и пора наносить мазь. Сонно моргнула. — Я переоденусь и вернусь, — сказала, сообразив, что тревога была ложной. Здесь никто не умирает и не женится по принуждению. — Когда это тебя смущал минимум одежды? Рейган провокационно изогнул бровь. — Я тебе сейчас выдам банку мази, и будешь сам заниматься своими ранами, — ответила холодно нет я все понимаю конечно но намеки на наше общее прошлое ужасно неприятны тогда я была в отчаянии и что он мне теперь всю жизнь будет припоминать бесстыжие поведение знает ведь какой фу сади король то мое поведение более чем оправдано я бы и сейчас не постеснялась повторить только возможно действовала по другому умнее Хотя после провала операции по соблазнению дракона местной красавицей что-то не в своих силах. Опыта у меня нет, а Рейган — крепкий орешек. Ни на меня, ни на эту гадючечку полуголую не отреагировал. Видимо, как и мой братец, не любит, когда спелый фрукт сам падает в руку, предпочитает выбирать и срывать плоды по своему усмотрению. — Дай мне обезболивающее, пожалуйста, — тихо попросил раненый. Я тут же оттаяла. Нашла его поведению десятка оправданий, пожалела, отложила скромности обиды в сторону, принялась готовить лекарство. Когда поднесла стакан к его губам, заметила, что дракон выглядит на порядок бледнее, чем днем, словно ему стало хуже. Ты уверен, что тебе стоит его пить. Кажется, оно не помогает, а ухудшает твое состояние, произнесла нерешительно. Лекарь заверял, что подобного эффекта не будет, и сейчас я не знала, что и думать, и как действовать дальше. Это не от лекарства. Я принял душ, — коротко объяснил дракон, и, накрыв мою руку горячей ладонью, наклонил ее вместе с зажатым стаканом и осушил его. Я приоткрыла рот, словно рыбка на воздухе, но справилась с возмущением и не стала его ругать. Мужчины в некоторых вопросах совершенно непробиваемы. Объясняем, не объясняя, что подобные поступки растягивают выздоровление. Они все равно не будут соблюдать постельный режим. Если способны встать на ноги, а тут еще и девушки к ним ходят туда-сюда, пристают всячески. Ясно же, что неприятный запах недопустим. Будто кому-то есть до этого дела. Все понимают, что мази и раны не ромашками пахнут. Лучше бы поберег себя. «Помогло?» — спросила спустя некоторое время. Лицо мужчины по-прежнему было бледным, зато пальцы пришли в движение и аккуратно. Стараясь не привлекать внимание, скользили по моим локонам, закрывшим часть кровати. Так и хотелось пошутить, что кое-кто сейчас заработает по рукам и к согласию. Но я приняла решение до его выздоровления вести себя спокойно и сдержанно. Приходилось мучиться. — Да, можешь приступать. Рейган кивнул в сторону Мази. А я вдруг смутилась и покраснела. Даже малодушно подумала, что если смог дойти до души и вернуться, то уж со своим бедром точно справится. «Не боишься, что твои раны покроются живыми цветами после моего лечения?» — спросила, напоминая о ночи, когда я не специально, но все же измывалась над ним с набором косметических средств. «Боюсь, что ты сдрефишь и оставишь меня один на один с банкой этой жижи». О, вход пошли манипуляции. Знает ведь гад, что я остро реагирую на такие подколки. Не люблю казаться трусихой. Яндар или Инвар вполне справились бы со столь ответственной задачей. Они бы меня своими грубыми пальцами, причинив боли больше, чем я, возможно, способен вынести. Прямо, глядя мне в глаза, произнес мужчина, и я вздохнула. Прошло к окну, распахнула створки, впуская свежий морской воздух. С легкой нотой пряной тины. Оценила облака на темном небе. Очень не вовремя собрался дождь. Тебе придется немного подождать, такие тучи быстро не прогнать. Молча подняла руки к небу, закрыла глаза, читая про себя заклинание и с нужной последовательностью отправляя вверх магические импульсы. Я могла справиться с облачностью гораздо быстрее и проще, но корсток, морской порт. Вряд ли следующие сюда корабли скажут мне спасибо за чудовищный шторм, который пришлось бы организовать. Вопреки всеобщему заблуждению, самые страшные катаклизмы мог спровоцировать даже ребенок с достаточным уровнем силы. А вот с филигранной точностью очистить небо — это уже мастерство с большой буквы. Это опыт, боль, страдания и полное магическое сушение на пару месяцев, если допустишь малейшую промашку. Это много терпений, работы. В моем же случае очередное полезное наказание от Торна. Ветер, конечно, поднялся, вздыбил волны, закрутил белыми гребнями, но особой опасности не представлял. Мне потребовалось не меньше часа, чтобы окончательно усмирить погоду и позволить Луне полноценно активировать мазь. Я устала, но была довольна собой. И когда села на постель больного, искренне улыбнулась. «Смотри». Она мерцает, как звезда в небе. Очень красиво». «Красиво», — согласился Рейган, и не думая смотреть в сторону банки с волшебной мазью. «А теперь не двигайся, я сниму с тебя рубашку и бинты. И никаких шуточек, понял?» — спросила Тоном, предостерегающим от любых инсинуаций в мой адрес. «Мне и так неловко». Дракон прикусил губы изнутри и правильно сделал. «Я терплю, и ты терпи. Я никогда не представляла, что буду раздевать мужчину». В прошлый раз все случилось как-то само собой. Чуточку крема, Рейган сам стянул рубашку. Здесь же приходилось действовать самостоятельно, еще и стараясь лишний раз не потревожить раны. Взялась за край одеяла, но с ним же и замерла. Ты одет? Ну, хоть как-нибудь. Рейган посмотрел на меня так, словно я не лечить его собралась, а развлекать самым непристойным способом. Зрачки в одно мгновение превратились в две черные бездны. Ну, дорогой, сейчас мы начнем тебя лечить и все твои грязные мыслишки испарятся. Ледяной яд такая дрянь, что еще не ясно, как сработает мазь, но то, что кое-кому будет неприятно или больно, абсолютно точно. Частично, одеяло совсем не убирает и еще маленькое, чтобы смотреть на полуобнаженных мужчин. Растягивая гласные, произнес бесстыжий драконище, гипнотизируя непривычно темным взглядом. «Позову Яндара», — живо сориентировалась я. «Трусишка! А я думал, ты лечить меня пришла». Сжала зубы. «Ну что за зараза! Нашел уязвимое место и безжалостно бьет в него!» Умом я понимала, что меня провоцируют, но злость затмевала доводы разума. Руки действовали автоматически, пока перед глазами стояла яростная пелена. Я аккуратно расположила одеяло таким образом, чтобы раны были открыты, а все остальное не тревожило ни взгляда, ни мысли. Жаль, нельзя было набросить на довольную драконью морду какую-нибудь тряпочку, воздухонепроницаемую. — Разрежу бинты, чтобы тебе не пришлось шевелиться, — огласила вердикт, осмотрев количество слоев ткани. — Лежи смирно, настраивайся. Я в полном твоем распоряжении, действуй. Касаться мужской кожи в недоступных для юной леди до замужества местах было волнительно, даже несмотря на ситуацию. Она оказалась неожиданно гладкой, теплой и очень приятной, будто предварительно намазанной кремом, увлажненной. Так и хотелось проверить ощущения не только кончиками пальцев, но, конечно, ничего подобного я себе не позволила. Осторожно, стараясь не причинить лишних неудобств, разрезала ткань. Открывшаяся картина заставила потрясенно замереть. Оно там что, передвигается? спросила, внезапно перейдя на шепот. Словно отреагировав на мой голос, черные пятна ледяного яда рванули к коже. На мгновение выступив на поверхности крохотными маслянистыми капельками и снова расплылись под кожей темными лужицами. Да, от любого звука боль усиливается ответил Рейган спокойно, но на висках проступила влага. Вытаращилась на него возмущенно: И почему в доме до сих пор не введен режим тишины? Почему слышится женский смех и цокотка Почему сюда все приходят и разговоры разговаривают? Вот, кстати, прекрасный повод отсилить девиц. Они громкие и мерзкие, как змеи. Подавила порыв спуститься в гостиную и разогнать гадючник. Сперва дело предстояло еще разрезать бинты на бедре, и одна только мысль об этом огнем жгла щеки. Будь у меня возможность болтать обо всем на свете, я бы отвлеклась и не так остро реагировала на каждое соприкосновение с мужчиной. Но имеем то, что имеем. Ни словечка не скажу, пока не закончим. Пальцы подрагивали, когда обралась за край бинта. Пришлось усилием воли взять над ними контроль. Только вот щеки никак ему не поддавались. Более того, краска поползла по шее, к груди. Избавилась от ткани и сразу принялась за мазь изо всех сил, концентрируясь на ранах и не поднимая от них взгляда. Стыдно было неимоверно, хоть и понимала, что занимаюсь лечением, а не чем-то преступным. Но отчего-то казалось, посмотри я в глаза дракона, и все изменится. Как и почему, неясно, но рисковать не стоит, страшно. Легкими, почти невесомыми касаниями быстро нанесла мазь на всю поверхность страны на ноге и даже немного за ее пределами. Затем переместилась к животу и замерла на мгновение. Я еще раньше заметила, что мышцы его тела находятся в сильном напряжении из-за боли, но сейчас рельеф проявился еще заметнее. Указала на намазанную ногу, безмолвно спрашивая, неужели мазь уже начала действовать и причиняет такую сильную боль. Рейган кивнул. «Продолжай», — выдохнул он с усилием. «Может, завтра?» — спросила одними губами. «Можно ведь лечиться частями?» «Сейчас!» — спорить не стало. Кивнула и продолжила работу. Только вот действовать в этот раз было сложнее. Я видела, как сжимает он край матраца, как сильно вздуваются вены на руках и шее, как каменеет под кончиками моих пальцев каждая мышца. Густая черная масса на бедре начала шевелиться, заблестела еще сильнее, и я с ужасом увидела, как она расходится в стороны, пропуская нечто напоминающее искривленную черную металлическую пластину. Выходит, мазь притянула разъедающий ткани яд, собрала, уплотнила и теперь вытаскивает, медленно распарывая кожу. Это какую же боль он сейчас испытывает? Теперь понятно, почему после нанесения мази у больного может сильно подняться температура. Повторное повреждение в одних и тех же местах. Сумасшедшие испытания для организма. Бедный Рейган! Почувствовала на лице его горячее дыхание раньше, чем уловила шумный выдох. Подняла полные слез глаза. «Продолжай!» — велел мужчина. По его лицу струился пот. На лбу и висках вздулись вены. И как он умудряется говорить так спокойно, еще и смотрит ласково, будто пытается утешить, приободрить меня. С трудом сдерживаемые слезы градинами устремились вниз, падая прямиком на мазь. Испугалась, вдруг испорчу ее, отстранилась, но та вдруг изменила цвет, напоминая теперь бриллиантовую жижу, искрящуюся от магического и лунного света. А затем наполнилась ядом и словно законсервировала его в себе. Превратившись в странные формы сосуд. Долго не раздумывала и не медлила. Не важно, как, важно, что это работает. И Рейгану при этом не больно. Передвинулась, склонилась кране на ноге, смахнула слезы в мазь, которая все еще издевалась, неспешно вытягивая уплотненный яд. И та тоже изменила внешний вид и стратегию работы, в два счета расправившись с жестоким проклятием. Кажется, все. — произнес Рейган. Я аккуратно подняла сосуд с ядом. С его живота заглянула под него. — Раны еще предстоит заживить, но темных пятен уже нет, — заметила тихо. — Это проще, — с улыбкой заметил дракон и аккуратно пошевелился, словно не доверяя ощущениям. — Болит? — спросила, убирая емкость с ядом на пол. Она была большой и не поместилась бы на прикроватном столике, а на постели оставлять... Опасную дрянь не хотелось. «Это уже совсем другая боль, терпимая. Раны заживут, и следа не останется», — успокоил меня Рейган. Я деловито убрала вторую лепешку с ядом и взяла следующую мазь, начиная наносить ее на грудь и живот дракона, стараясь не думать, до чего это неприлично. Я была настолько дезориентирована произошедшим, что мне срочно требовалось занять чем-то руки — И плевать, что мужчина уже может сам справиться. Подумав мгновение, намазала и бедро. Поздно уже скромничать, да и незачем. Лечу, значит, лечу. Завинтила баночку, посмотрела на нее, как на предательницу. И чего в ней такая жидкая, легко наносящаяся мазь? Не дала возможности сосредоточиться, выждать время и побороть подступающую истерику. Я всегда так. Пока мне до ужаса страшно, держу себя в руках. Но как только ситуация стабилизируется, начинаю нервничать, метаться. Но еще больше смущал тот факт, что мои слезы каким-то подозрительным образом улучшили лекарство. Разве так может быть? Нет, я рад, конечно, что удалось быстро и без дикой боли вылечить друга-брата, но все равно странно. Неправильно как-то. Вспомнила, как хохотала Синтия, читая очередной любовный роман, в котором ведьма... Добавляла свои слезы в зелья и выигрывала все турниры и конкурсы, а потом начала встречаться с парнем, лишилась невинности и взорвала простейшее варево на уроке, обдав одноклассниц зеленой жижей. Оказалось, только слезы невинной девы имеют волшебный эффект. «Неужели это правда? Может, пока я не замужем, стоит провести испытание?» Буду поставлять господину Шопсу усиливающий и улучшающий эффект его зелий слезы. Разбогатею. Эстер тихо позвал дракон и положил свою руку на мой нервно сжатый кулачок. А ведь я только начала приходить в себя. Но нет, увидела его раны и вновь хлюпую носом и краснею, как идиотка. «Тебя нужно перевязать. Я схожу за бинтами» произнесла, не осмеливаясь больше взглянуть в его сторону. Подняться не успела. Меня потянули за руку и попытались прижать к груди. «Прекрасно понимаю, чего он добивается. Хочет, чтобы я проревелась, выплеснув эмоции. Более того, я тоже этого хочу, но без свидетелей». Извернулась змеей, поднялась, схватила край одеяла и быстренько прикрыла им полуголого мужчину. «Одеяло испачкается, конечно». Но его не жалко, а себя очень. — Не спорьте с лекарем, ваша светлость, — произнесла строго. Сперва перевязка, затем ужин и крепкий сон. — А, госпожа лекарь, может внести в этот список еще души, хотя бы свежую простыню? С меня семь потов сошло, кровать насквозь мокрая. В переводе с хитрого на человеческий — «пусти меня чистенького в свою кровать, я буду себя хорошо вести, наверное». «Размечтался. Наверняка гад хочет отселить меня подальше и отобрать мою шикарную ванную. Да я из своей спальни не ногой. Где еще такую красоту найду? А вдруг у него все равно поднимется температура, и нужен будет уход? Пока не затянутся раны, никаких лишних телодвижений. Вторая половина кровати к твоим услугам. Не дала я слабину и позвонила в колокольчик». Яндар появился так быстро, словно ждал под дверью. — Его нужно перевязать, напоить и накормить, — сказала, кивая в сторону Рейгана. — И... Яндар! — Да? — Не позволяй ему вставать. Раны должны затянуться. Утром я тебя сменю. Э-э... Я ведь не смогу провести здесь ночь. У меня... Я не могу. Парень посмотрел на Рейгана, и я вспомнила, что они здесь по делу. «Мы в Курсток не отдыхать приехали, Стер. озвучил мои мысли дракон. «Значит, придется положиться на твое благоразумие. Мази почти не осталось. Так что ты или слушаешь меня и быстро выздоравливаешь, или не слушаешь и мучаешься дальше», — произнесла решительно. «А теперь позвольте откланяться. У меня был тяжелый день. Яндар, пусть удача сопутствует всем вашим делам». Я кивнула мужчинам и удалилась к себе в твердом намерении во что бы то ни стало выспаться. Но посреди ночи меня разбудил нежный девичий голос. На мгновение показалось, что в комнату Рейгана вновь вторглась беспардонная Флоренс. Но голос был другим и доносился с улицы. Встала, на цыпочках вышла на террасу, где увидела открытую в спальню дракона дверь. Однако звук шел с другой стороны, и я поспешила к углу здания, Выглянула из-за ограждения, словно шпионка какая. Глаза привыкли к темноте. Я заметила, как две девушки спускаются по лестнице. Неужели сбегают? Что сомневаюсь, их отсюда палкой не выгнать. Придется приложить куда больше усилий. Еще предстоит хорошо продумать варианты. Может, мышей в дом заселить или ужей? Хотя те, наверное, боятся драконов и сами сбегут. А лучше бы бежали невесты. Накинула первое попавшееся темное платье прямо на ночную сорочку, взяла в руки туфли, чтобы не цокать каблуками, и побежала следом за красавицами, подозревая их во всех смертных грехах. Удивительно, но спустились они к самой калитке. На мгновение я даже подумала, что выйдут, а я благополучно навешу и другой замочек из специальных заклинаний братика, и назад они не вернутся. Но, увы, увидела, как девушки обнимаются через витой металлический забор с какими-то людьми. Я так торопилась, что дышала, как загнанная лошадь, и не сразу смогла подойти поближе и расслышать, о чем они беседуют. Зато после уронила челюсть. Девушки общались со своими семьями, и, как я и подозревала, не спешили уходить из дома драконов, имея четкую цель выйти замуж. Они довольно долго ахали и охали, обсуждали других родственников, и я практически уверилась, что могу идти к себе, как вдруг мать одной из девушек протянула небольшой блеснувший в свете луны пузырек. «Сделай глоток зелья и поцелуй дракона, которого выбрала в мужья. Он не сможет сопротивляться», — сказала женщина зловеще. «Подобной наглости вынести я не могла. Быстро надела туфли на пятки». На лицо радушное выражение и вышла из-за куста. «Здравствуйте!» — произнесла, заставляя всех присутствующих замереть. «Как замечательно, что вы пришли за дочерьми!» «Они очень вас ждали!» — заверила, подавая приказ калитке распахнуться и магическим ветром подталкивая девиц к выходу. «Берегите их сильнее прежнего! Не позволяйте нехорошим личностям похищать таких умниц и красавиц!» «Но вы ведь не выгоните их посреди ночи!» — возмутилась та же дама, что принесла зелье. «Что вы! Как вы вообще могли подумать о подобном?» — заверила со всей искренностью и махнула рукой посильнее, чтобы потоком воздуха девиц натурально швырнула в объятия родственников. «Я не выгоняю их, а помогаю воссоединиться с любящими семьями!» Калитка скрипнула, затворяясь. Щелчком с магическим импульсом, Восстановила охранное плетение, как научил инвар, пока мы поднимались в замок. Помахала рукой обалдевшим семейкам, пожелала им благополучного возвращения домой и в самом хорошем настроении пошла к себе, пока не почувствовала, как в спину летит проклятие. Скользящим движением ушла в сторону, развернулась, ударив рукой по воздуху, отправляя почти развернувшуюся паутину назад когда она врезалась в ту сварливую даму с зельем и вспыхнула ярко-синим, обомлела. «Полное подчинение!» — выдохнула шокировано. «Оно ведь запрещено! Зачем?» «Чтобы ты открыла калитку и помогла дочери и племяннице окрутить драконов. Нам нужны деньги!» — честно ответила женщина, которая теперь была в полной моей власти. «Больше денег!» Таким странным голосом она это произнесла, что я насторожилась. «Как девушки оказались в плену? Вы их продали?» Мой голос зазвенел сталью. Красавицы уставились на меня злыми глазами, одна даже в прутье решетки вцепилась, словно, если бы не они, вырвало бы мой грязный язык. Но я хотела знать правду. Вдруг девиц нужно снова спасать, хотя ужасно не хочется. Но тут уже не до моих желаний». «Я отдала их ради того, чтобы не тронули младшего сына. У него небольшой магический дар, и он может принести семье деньги, почет и уважение», шокировала женщина большинство присутствующих, даже, кажется, собственного мужа. «Мама!» — воскликнула одна изгнанная красавица со слезами в голосе. «Тетя!» — возмутилась вторая. Я тоже была разгневана, но решила развеять все свои подозрения. «Вдруг эта афера куда глубже? Вы знали, что они попадут к драконам?» «Откуда?» — удивилась плененная своим же проклятием женщина. «Их обещали продать в гарем султана Нарадамира. Там хорошая жизнь, сытая. Но я не против драконов, они лучших султана. Молоды, богаты. А еще их жен не казнят после смерти мужа», — добавила она под молчание остальных. Рука поднялась, чтобы послать калитке приказ открыться — Я не могла оставить девушек с этой женщиной, но вдруг вспомнила, что она не вправе мне отказать и будет выполнять любые приказы. «Возвращайтесь домой и берегите всех своих детей. Не имейте ничего общего с работорговцами. Не поддавайтесь на уговоры. Выдайте дочерей замуж за достойных людей и больше никогда не предавайте их доверие и доверие своей семьи», произнесла, стараясь учесть главное. «Будет исполнено». С поклоном произнесло чудовище в женском обличии. «Я проконтролирую», — заверил, по всей видимости, муж предприимчивой женушке. «Не извольте беспокоиться». «Папа!» — прошипела одна из красоток. «Но у вас им будет безопаснее», — тут же сориентировался мужчина, но было поздно. «Уходите немедленно!» — приказала меркантильная семейка, а затем вспомнила про зелье, И повернулась к главной ведьме семейства. Разбейте, пузырек. Девчонки дружно застонали, когда флакон разлетелся на осколке. Наверняка планировали случайно встретить дракона в городе и довести начатое до победного конца. Целеустремленные. Явно в старшую родственницу. Как говорится, яблочко от яблоньки недалеко падает. Даже не мечтайте барышни. Драконы уже этим утром получат четкие инструкции насчет вас. Надеюсь, они уже заканчивают с корстоком, и мы скоро отправимся в Саватор. Кстати, об остальных красавицах что бы такого предпринять, чтобы поскорее их выпроводить домой? Может, не стоит откладывать дело в долгий ящик? Все равно не спится.